Тем временем коннетабль черзал в душе жестокие мысли. Орест открыл ему глаза на истинную причину его злоключения. Он весь отдался ревности и отрёкшись от преданности, которой до сих пор славился, стал дышать одной только местью. Он догадался, что король не замедлит этой ночью навестить Бьянку, и чтобы застать их вместе, попросил коменданта полярмской крепости выпустить его из заключения обещав вернуться на утро до рассвета. Комендант, будучи ему всецело предан, легко согласился на это, зная к тому же, что Сифреди выхлопотал Конетаблю освобождение. Он даже приказал дать ему лошадь для поездки в Бельмонте. Прибыв туда, Конетабль привязал коня к дереву, вошел в парк через маленькую калитку, от которой у него был ключ, и благополучно проник в замок, никого не посвечавший. Он пробрался в покои супруги и спрятался в прихожей за подвернувшейся ему ширмой, собираясь наблюдать оттуда за всем, что произойдёт. Он решил внезапно появиться в опочивальне Беанки при первом же шуме, который там раздастся. Он увидал, как Низа, оставив свою выспежу, прошла в боковушку, в которой спала Бьянка, сразу догадавшись о мотивах ареста супруга, предвидела, что он не вернётся этой ночью в Бельмонте. Хотя отец и сообщил ей об обещании короля послать ему вдогонку коннетабля, она не сомневалась, что Энрико захочет воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтоб поговорить с ней на свободе. Имея это в виду, она поджидала короля, чтоб упрекнуть его в поступке, гразившем ей краковыми последствиями. Действительно, спустя некоторое время после ухода Низы, заслонка отодвинулась, и король бросился к ногам Бян. Сударь не воскликнул: он, "Не осуждайте меня, не выслушав". Я действительно приказал арестовать Конетабле. Но подумайте о том, что ведь это был единственный оставшийся мне способ оправдаться перед вами. Вините же в этой ловке только самое себя. Почему отказались вы сегодня утром внять моим словам? Увы, завтра ваш супруг будет на свободе, и я не смогу уже с вами говорить. Выслушайте же меня в последний раз. Если разлука с вами делает меня навеки несчастным, то оставьте мне, по крайней мере, утешение сказать вам, что ни в наказании за измену стряслось надо мной смерть. Это несчастье. Правда, я подтвердил Констанце своё согласие на брак, но лишь потому, что не мог поступить иначе при обстоятельствах, созданных вашим отцом. Необходимо было и в ваших, и в моих интересах обмануть принцессу, дабы обеспечить вам корону и брак с вашим возлюбленным. Я надеялся этого достигнуть и уже принял меры, чтобы нарушить своё обещание. Но вы расстроили мой замысел. Или легкомысленно, одав в твоей руке другому, уготовили вечные муки двум сердцам, в которых совершенная любовь могла сделать счастливыми. Он закончил свою речь со столь явными признаками искреннего отчаяния, чтобы Анка была тронута. Она уже больше не сомневалась в его невинности. Сперва это обрадовало её, но затем сознание её несчастья дал ещё острее. Ах, государь, сказала она королю. После того, как судьба так распорядилась нами, вы причиняете мне новую муку, заказав чистоту своих намерений. О, несчастная, что я натворила! Обида овлакла меня. Я сочла себя покинутой и в досаде приняла предложение контезабля, который передал мне отец. Вина за этот грех И за наше несчастье падает на меня. Вы не годуя на вашу измену, я по своей доверчивости сама разорвала узы, которые клялась вечно уважать. Отомстите же и вы, государь. Возненавидьте неблагодарную Бианку. Забудьте. Ах, Сударань, разве я в силах сделать это? прервал её Энрико. Как вырвать из сердца страсть, которую Даже ваша несправедливость не смогла погасить. Тем не менее, государь, вам придётся себя пересидеть.